Глава 7 С появлением нового начальства моя жизнь направилась явно не туда, куда бы мне хотелось, и что с этим делать, я пока не знаю. Сидя вечером с зяпой на коленях, я в полном унынии гладила зверюху и делилась с ним своими злоключениями. «Что теперь делать, зяпа?» «Я не знаю. У этого Драга появился законный повод меня шантажировать. И ведь никак не вырваться. В любой момент он сможет испортить жизнь моей сестре. Придется терпеть и надеяться, что он больше не будет требовать от меня помощи». В ответ на мои слова Лайк просто развалился на спине, подставив для чесания красное брюшко. «Да, твоя жизнь сахар. Вот бы и мне найти человека, который обо мне заботился». Этакого героя, который спас бы меня от трудностей, решил бы все проблемы и носил бы на руках, а еще настучал бы по носу моему начальнику. Нет, это ж надо додуматься, платить мне за помощь, вырванную шантажом. Зяпа лишь покосился на меня черным глазом. Да знаю я, что сама виновата, но все равно обидно. Устав за день, я уснула быстро и спала без сновидений. Утро встретило меня зеленым туманом на куполе вокруг города и искусственным освещением. На злоу на работу я отправилась пешком, и когда подходила к центру, еще издали заметила подруг. «Нет!» Приподняла я руку, направляясь мимо и входя внутрь здания. «Алена, ты не можешь поступить так жестоко!» Ныла Акара, спеша за мной. «Мы все тебе рассказываем!» Вторила ей Нара. Возведя очи горе, я обернулась к ним. «А где, кстати, мира?» Нахмурилась я. «Она со своим кавалером, все никак не могут расстаться, не намиловавшись!» Хмыкнула Эфи и вперила меня укоряющий взгляд. «А ну, быстро рассказывай! Почему тебя вчера начальник центра с работы отпустил?» Я не хотела врать подругам, но и рассказать правду была не в силах. У меня опыт сложный был. Вот я попросила его отпустить пораньше. «Да?» Разочарованно протянула Нара. «Именно. А почему он у меня мой экспериментальный препарат отобрал и сказал, чтобы я ему формулу написала? Он на него патент оформит? Но тогда все его испытают, выясняют действие, я не смогу его применить». «Ах да, Акара мечтала воздействовать им на Кира. В ее случае я рада была такому повороту дела». Как препарат повлияет на иномирянина, предсказать сложно. Да и давать его опасно. Акара, ты должна радоваться. Повернулась к подруге. Вместо срока за незаконное испытания премию получишь. И все-таки что-то тебя связывает с начальником центра. Задумчиво протянула Нара. У вас точно нет Романа? Я аж задохнулась. Да чтоб я с этим идиотом встречалась. Да вы в своем уме. Он несносный, противный, с отвратительным характером. Кошмарный мужчина. Подруги смотрели на меня с немым ужасом, и у меня закралось подозрение. Повернувшись, я посмотрела в непроницаемое лицо Уотерстоуна. «Доброе утро!» Мой голос сорвался на писк. «Доброе!» Зловещий улыбнулся Драк. «После обеда зайдите ко мне!» Едва он отошел, Я спрятала лицо в ладонях. «Да что же это такое? Кто бы приклеил мой язык, чтобы он не болтал слишком много и не по делу?» «Я пойду». Мрачно обратилась я к подругам. Они только сочувственно покивали. «Да и что тут скажешь?» «Вот я попала в историю». «Не удивлюсь, если он отключит дроидов, и я проведу всю оставшуюся жизнь, убирая его квартиру». Теперь осталось перетерпеть неизвестность и дожить до утра. Алексей Уотерстоун Поистине в жизни началась полоса неудач. Дом к приезду брата был убран, но расспросы последнего по поводу милой девушки, которая уничтожила мою мастерскую, выводили меня из тебя. Буквально через каждую тему я слышал очередные наводящие вопросы об Ионовой. В итоге, я когда проводил в космопорт Алика, встретил его хитрый взгляд, предупредил. «Расскажешь маме, я тебе все кости переломаю». «Какие заманчивые обещания! Селенок не хватит!» Хлопнул у меня по плечу брат. Я посмотрел на него, как на врага. «Что же ты злой такой?» Прикрыв глаза, я вспомнил, как утром ползал на четвереньках по полу, пытаясь найти свое белье в нижних ящиках. Кто вообще ими пользуется? Не говоря уж про остальные вещи, разложенные там, где им совсем не место. Женщины, их логику мне не понять. А теперь еще и расспросы брата. «Ты меня услышал?» И, подталкивая Алика вперед, приговаривал. «Я очень был рад тебя видеть. Надеюсь, ты приедешь еще». А теперь смотри, не опоздай на звездолет. Брат, посмеиваясь, пожелал мне удачи в труде и личной жизни и, наконец-то, скрылся в пропускном пункте оформления. И только я приехал на работу с намерением сообщить Ионовой, что мы в расчете, как услышал себе крайние и вещи. Вот, значит, как мы думаем. Нет, еще долго ты будешь мне помогать. В конце концов, надо соответствовать мнению подчиненных». Алена Ионова Я опасалась, что Уотерстоун будет мне мстить после того, что услышал. Но он, кроме как по работе, со мной не общался и не обращал на меня ровным счетом никакого внимания. Постепенно я начала успокаиваться, и можно было бы и вовсе подумать, что жизнь начала налаживаться, если бы ни одно обстоятельство. Теперь я работала вместе с двумя прекрасными девушками – Тисарюа и Лилинорд. Драк поставил их под мое начало как помощниц, не желая пока вступать в конфронтацию с покровителем Лили. Мои доводы, что норт больше не продвигают, и если ее уволить, никто и слова не скажет, услышаны не были. Вот и приходится на работе терпеть двух жаб. И каждое утро слышать от Лили. «Какой бездарный руководитель нам достался!» «Я думаю, для чего мне вас определили в помощники?» Задумчиво начинала я. «Может, для опытов?» На меня молча зыркали обе, но с клоку не начинали. Один раз я поручила им провести опыт, пока сама летала сдавать отчеты по отделу, но по возвращению узнала, что во время эксперимента что-то пошло не так, и герметизация чуть была не нарушена. Шума было много, и я полчаса в кабинете Одерстоуна слушала его лекции об ответственности. «Кошмар!» С тех пор эти две чудесные девушки только слушают, записывают и больше ничего. Однако в последнее время меня поведение Рюа и Норт несколько настораживало. Они перестали язвить, отлынивать от работы, не опаздывали. И, о чудо, иногда даже задерживались на работе. Всё выяснилось по чистой случайности. Я забыла скинуть на коммуникатор запись эксперимента и вернулась назад в кабинет. Дверь, ведущая в большую лабораторию, была открыта, и слышался разговор. «Ты уверена, что у нас получится?» Спросила Рюа. «Конечно! Эта зазнайка уже все сделала. Остался завершающий опыт. Нам не нужно много делать. Так что завтра все и закончим, и представим успешный результат как свой. Делов-то...» «Ах, вы... А вдруг кто узнает?» «Например...» Мы работали вместе с ней, и никто не сможет доказать, что это ее прорыв в исследованиях, если последний опыт будет зафиксирован за нами. Хмыкнула Лили. А Уотерстоун? На мгновение в лаборатории повисла тишина. Да, с ним могут быть проблемы. Уверена, что эта проныра Ионова спит с ним. И как она смогла так быстро его окрутить? Никогда бы не подумала. Послышался голос Норд. Конечно, не подумала потому что такой, как ты, до меня далеко во всех смыслах. И что мы будем делать? То же, что и планировали. Если мы будем проводить эксперимент при совете, Уотерстоу ничего не сможет сделать. Я стояла, сжимая и разжимая кулаки, пытаясь совладать с эмоций, что бушевало внутри меня. Хотите провести эксперимент? Будет вам эксперимент. Как добралась до дома, я не помнила. Все мысли были о наметившейся проблеме. Этих гадюк непременно нужно было проучить и сделать за необходимо как можно скорее. На завтра наметили эксперимент? Что ж, надо начинать готовиться. Зяпа, лежа на кровати, с недоумением наблюдал за моими метаниями по небольшой квартире, когда я придумывала, как помешать жабам присвоить мои исследования. Первонаперво я подготовилась к вылазке в центр. Половина ночи переделывала обоснование и выводы теории экспериментов. Эти две дуры все равно не разберутся в изменившихся данных. Когда солнце осветило защитный купол, я уже была в своей лаборатории, перезагружала в рабочий коммуникатор новые данные, старые предварительно изъяв, и внесла составленный план проведения последнего эксперимента. Но теперь посмотрим, кто останется в дамках». Завершив приготовление, я успела выбраться из центра до официального начала рабочего дня и, погуляв с полчаса, пришла на работу, где меня и уведомили о предстоящем собрании по случаю предоставления научных изысканий. Направившись сразу в большой зал для собрания, у входа я столкнулась с Уоттерстоуном. «Доброе утро!» Радостно улыбнулась я начальнику. «Доброе!» Насторожно протянул он. Почему ты не предупредила о презентации и итоговом опыте своих подчиненных? С того памятного дня, когда я убиралась в его доме, мы, не сговариваясь, перешли на «ты», но дистанции между нами это не убрало. Я ничего не знала. Для меня это такой же сюрприз. А они, несмотря на то, что помогали мне, имеют полное право на личное сыскание, как и каждый научный сотрудник. Пристально на меня взглянув, Уотерстоун присел рядом на одно из кресел, в первом ряду располагавшихся полукругом. Сидели мы молча, не чувствуя неудобства от этого. Вот в зал вошли члены ученого совета, следом за ними и сами виновницы собрания. Переслав нам файлы на коммуникаторы, Рюа и Норт приступили к демонстрации опыта. Я, открыв файл, спокойно просматривала написанное собой же, не веря, что этот бред работник центра мог представить как научное изыскание. По мере того, как опыт шел полным ходом, брови Драго, сидящего рядом со мной, поднимались все выше и выше, члены совета перешептывались. Мы все ждали. Внимательно наблюдая за девушками, я заметила, что те нечетко следуют плану работы, пропустив два стабилизирующих этапа. Зачиняя сценарий этого спектакля, и не желала, чтобы Норд со своей подружкой нанесли себе вред. «Эксперимент нужно остановить!» — шепнул я Утерстоуну. «Вы тоже заметили?» «Да, они не следуют своему же плану, и это может...» Договорить и не успела. Неожиданно даже для меня раздался хлопок, и капли питательной среды, содержащие синий вирус, разлетелись по стенкам демонстрационной камеры, окатив и девушек. Те хотя и были в гермокостюмах, но взрывная волна ударила их о защиту, наверняка нанеся повреждения. Горе экспериментаторов ждал обязательно в этом случае карантин. Не став участвовать во всей этой кутерме и ожидать прибытия чистильщиков, я направилась прочь, ощущая спиной пристальный взгляд Уотерстоуна. Догадается или нет? Алексей Уотерстоун «Я не мог объяснить, что меня смущало в этой всей истории с абсурдным опытом. К тому же мне не давало покоя странное поведение Ионовой. Она, преданная своей работе и жадная до во всем, что не сможет объяснить, особенно в своей области, просто так закрыла глаза на провал своих помощниц, не пытавшись выяснить его причину? Нет, так бы она себя не повела». И тем не менее, это я и имел счастье лицезреть. От раздумий меня отвлек вызов на коммуникаторе. «Разрешить спроецировать изображение?» Передо мной появилась мама в хорошо сшитом темно-синем костюме, ее любимый цвет. «Добрый вечер, сын!» «Добрый. Как у тебя дела? Ты давно не звонил и вообще мало даешь о себе знать». «Я думал, олег тебе все рассказал». Приподнял брови я. «Ты ведь ради этого просил его заехать?» «Не дерзи матери, а отвечай, почему пропал?» Было много работы, пока привыкал к должности. На днях тут произошел неудачный опыт. «Отговорки! Ты совсем не любишь своих родителей!» Застанав, я закрыл лицо ладонями. «Мама, у меня все хорошо!» «У меня возникает такое ощущение, что мне три, а не стукнет скоро 301». Мама хмыкнула. «Хорошо, не буду давить, но расскажи мне о той девушке, с которой познакомился твой брат. Алена, кажется. Прекрасное русское имя. Ее отец землянин?» «Я не знаю», – пожал плечами. «У нас с ней нет отношений». «Только не говори мне, что ты завел роман на работе». Вот как она сделала такие выводы. Ионова действительно работает у меня в подчинении, но... Сын, как ты любишь создавать себе проблемы! Я с ней не встречаюсь. И тем не менее, она хозяйничает у тебя дома. Кого ты хочешь обмануть? Между вами явно не только профессиональные отношения. Я снова открыл рот, чтобы запротестовать И понял, что мама в чем-то права. Конечно, Романа нет... Но Ионова для меня не просто рядовой сотрудник. Частично ты права. Мы с отцом хотим с ней познакомиться. Я запаниковал. Нет, только не это. Алексей, мы будем тактичны и не испугаем ее. Поверь, просто поболтаем, как сейчас с тобой, и ни словом не обмолвимся о ваших отношениях. Нет никаких отношений. Ммм, Хорошо. «Но можно нам хотя бы взглянуть на нее?» «Я... Или я приеду к тебе в гости?» «Конечно, можно. Без проблем. Завтра вечером тебя устроит «Вполне». Счастливо улыбнулась мама. «Но ты даешь мне слово, что не обмолвишься о своих предположениях относительно нашего романа и слова, как и отец?» «Ни единым». «Ладно, тогда завтра, примерно в это же время, я с тобой свяжусь. До встречи!» Тепло улыбнулась мама и отсоединилась. «Я же некоторое время сидел и обдумывал сложившуюся ситуацию. Как сообщить Ионовой то, что от нее требуется? Как правильно преподнести ситуацию? Но с другой стороны, а нужно ли объяснять? Думаю, вполне подойдет, если она просто побудет в комнате и будет мило улыбаться». «Да». Пожалуй, так и поступим. У меня есть на нее рычаг воздействия через сестру, и я смогу держать ситуацию под контролем, управляя ею. А значит, и родителей успокою, предоставив им подставную девушку. Улыбка медленно расцвела на моем лице. Прикоснувшись к коммуникатору, я нашел нужную мне запись. «Соединить После нескольких секунд ожидания передо мной материализовалась женская фигура в халатике, Волосы ее были заколоты вверх, а на лицо нанесено какое-то месиво. Э, -э, -э, э растерялся я. Рука Ионова дернулась вверх. Видимо, девушка вспомнила про маску. И замерла. Правильно, сейчас что-то менять поздно. Тем более, что мерзкая на вид жижа оказалась очень полезной. Она хоть как-то удерживала взгляд, постоянно пытающийся сползти вниз. «Как вы, интересно, одеваетесь дома? Кого-то ждете?» Непроизвольно вырвалась у меня. «Не ваше дело!» Процедила Торианка, и я был вынужден согласиться, что не мое. «Тогда перейду к делу. Вы нужны мне завтра в это время у меня дома!» Повисла пауза. «Зачем?» Испуганно спросила Ионова. «Я возвел очи горе. Не для того, о чем вы подумали!» «Я ничего не подумала!» Резко заметила Торианка. Я прямо спрашиваю, зачем? Просто так, чтобы были вовремя. И с трудом оторвав взгляд от ее груди, отключился. Странно, чем же эта часть тела мне так понравилась? Надо бы в выходные отдохнуть и... Развеяться. Напряжение рабочих дней сказывается. Но сначала маленькое представление.